в е ч е р м ы включили телевизор и услышали «Дело Ленина живет». т о г д а мы выключили телевизор и включили радио, снова услышали «Дело Ленина живет». После этого мы уже боялись утюг включать. На пионерском сборе выступает с воспоминаниями участник первого ленинского субботника. Вывели нас Федя из цеха и повели на субботник. Подошел к нам маленький в кепке с бородкой картавый и говорит «Бегитесь за бгивно, товарищи! Шел бы, Горогим, ты нах!» Федя с тех пор я не видел, а сам лишь месяц как вышел. На вопрос армянскому радио, может ли простой советский человек купить автомашину, уже второй день нет ответа, все еще смеются. Брежнев только взялся за бревно, как вдруг с того света нагрянул Ленин. «Здравствуйте, т о в а р и щ и Что тут у вас происходит?» «Здравствуйте, Владимир Ильич!» — говорит Брежнев. «Это у нас коммунистический субботник». «Как? До сих пор в с т к а н е г а з г у х о Умирает Суслов. Все близкознавшие его собрались на поминки. Врач, который лечил Суслова, сидит в углу. На него подозрительно смотрит Леонид Ильич. Пауза затягивается. Врач не выдержал, встал и говорит, надо помнить, наш враг склероз. Нет, говорит Леонид Ильич, наш главный враг, наша расхлябанность. Мы уже сидим полчаса, а суслова все нет. Одного еврея вызвали в КГБ. «Нам стало известно, что вы изучаете иврит. Вы что, собираетесь в Израиль?» «Вовсе нет. Я прочитал в Священном Писании, что в раю говорят, на иврите. А почему вы считаете, что попадете в рай, а не в ад? А русский для ада я уже выучил». Рабиновича послали в загранкомандировку в капстрану. Капиталистическую страну. Оттуда он прислал телеграмму «Я выбрал свободу». Созвали партсобрания, чтобы заклеймить Рабиновича и сделать оргвыводы. Вдруг в середине собрания входит Рабинович. Немая сцена. «Мне было интересно, как вы поймете мою телеграмму», — говорит Рабинович. Хрущеву представили на утверждение список кандидатов на пост главного раввина «Московской синагоги! Вы что, с ума сошли?» — заорал Никита Сергеевич. «У вас же здесь одни евреи!» Рабинович, отчаявшись уехать в Израиль, послал телеграмму «Москва, Кремль, Ленину!» «Помогите бедному еврею! Через день его вызывают, куда надо!» «Вы что, не знаете, что Ленин давно умер?» — строго спрашивает его. «Вот всегда так!» Когда вам надо, так он вечно живой, а как мне надо, так он давно умер. Создают новый колхоз, идет общее собрание. Обсуждается вопрос, как назвать колхоз. Поступили всякие предложения, и заря коммунизма, и радуга, и прогресс. Поднимается один старичок и предлагает, давайте назовем наш колхоз Никарагуа. Давайте, а почему? Да там узнают, помогать будут. 1953 год. Иностранцы посещают мавзолей. Это наш великий воздеучитель, гений всех времен и народов, товарищ Сталин. А кто этот рядом с ним? А это, это его орден Ленина. Грузинского артиста Геловани, всегда игравшего в кино Сталина, После двадцатого съезда спросили, что теперь делать будешь? Рвать на себе волосы, Хрущева играть буду. Как будет по-японски продовольственная программа? Накоси, сука, сам. Еще раз.